«Тут-то и начались настоящие испытания», — рассказывала Ирнита. «Напрасно я воображала, что внутренне подготовилась к путешествию. Когда пришло время отъезда, мне стало нестерпимо тяжело. Я все-таки не могла найти оправдание тому, что бросаю своего малыша. И в то же время меня влекло великое дело, манила эта необыкновенная поездка. Всем колебаниям положила конец мать Леонардо», настоявшая на том, чтобы мы ехали и доверили ей ребенка. Она всегда поддерживала сына, каковы бы ни были его взгляды, и теперь считала это путешествие необходимым, потому что этого хотел он, а не потому, что она понимала наши стремления. Не знаю, может быть, это было грехом против материнства, но, несмотря на всю мучительность разлуки, Мне казалось, что вот сейчас мне представляется великая возможность бежать от неудовлетворенности жизнью и участи домашней хозяйки, возможность утолить свою жажду служения людям, доказать, что мать может работать для всего человечества и все-таки оставаться матерью. Тут-то я обратил внимание Эрниты на то, что по собственному ее признанию она оказалась все же не слишком хорошей матерью. Она ответила, «Конечно, помимо моего стремления помочь России, я хотела еще бежать от брака с человеком, который не соответствовал моему представлению о том, каким должен быть мужчина. Меня не трогало, что наши друзья смотрят на меня с удивлением и осуждают за отсутствие естественных материнских чувств, и что моя собственная мать, хотя и страдает молча, дает мне все же понять, что тут есть и ее доля вины» и меня сделал такую ее постоянный бунт против установленного порядка вещей. Но я была захвачена великой идеей, и хотя далось мне это нелегко, все же я уехала. Леонард поехал со мной. Но когда они двинулись в путь, с ее плеч точно свалилась огромная тяжесть, рассказывала Эрнита. Это было второе рождение. Она приготовилась к трудностям, и потому все казалось ей легче, чем она представляла себе. Однако в Петрограде первую ночь они вынуждены были спать на полу. Потом от черного хлеба и колбасы, это была единственная пища, которую в те времена можно было достать, ирнита заболела. «Но все это время, — говорила она, — пока она лежала на кровати без пружинного матраца и даже без тюфика, в разоренной гостинице, где не было ни света, ни воды, — Она все же была счастлива сознанием, что служит великому делу, хотя ее служение и не приносило еще никакой пользы. В полночь на первые или вторые сутки, продолжала Ирнита, в комнату, где я лежала вместе с другими больными, вошли доктор и сиделка в белых халатах и со свечами. Открыв глаза и увидев их, я в бреду решила, что умираю, и что это, вероятно, русские обычаи убирать покойников. Но врач устал, спешил и был так рад, не найдя у меня холеры, что пробыл возле меня очень недолго. И так мне не пришлось быть похороненной по русскому обычаю. Однако все это было только начало. Шел август 1922 года, и Россия находилась в очень трудном положении. Только что кончился голод. Деньги были обесценены и за работу платили талонами. Ездить по железной дороге приходилось в ужасающих условиях. Нашему американскому отряду энтузиастов понадобилось две недели, чтобы добраться специальным поездом до Кемерово в Кузбассе в глубине Сибири. Примечание. До 1932 года город Щегловск. Конец примечания. «По всему пути следования, – рассказывала Ирнита, станции были забиты несчастными людьми», оборванными, голодными, подчас бездомными и больными, с бездомными и больными детьми. Многие из них умирали с голоду. Свирепствовала холера. На одной станции по Домском местные власти, не разобравшись, что за люди-приезжие, решили продержать их два дня в карантине. Поезд потом долго стоял напротив морга, откуда грузили на открытые платформы трупы умерших от холеры. И только энергичные протесты отряда заставили местную администрацию понять цель нашей поездки, и поезд был отправлен. Кроме того, в целях профилактики было запрещено пользоваться уборными в поездах, а на станциях уборные были ужасны. К счастью, у отряда была своя походная кухня и собственные повара, поэтому, хотя и не без трудностей, наладилось приготовление пищи. Вот как описала мне Ирнита их приезд в Кемерово. Та часть города, где находились рудники, расположена на горных склонах над рекою Томь. Окрестные леса уже оделись в золото и багрянец. В воздухе чувствовался резкий осенний холодок. Если бы не это неожиданно прекрасная природа, не знаю, как бы я выдержала. С самого отъезда из Нью-Йорка я исполняла в нашей организации обязанности секретаря, и хотя работа была незначительная и нудная, Я была счастлива, что у меня есть занятия. В колонии царил хаос, не хватало квартир, руководство было неумелое, члены колонии, не ожидавшие, что им придется столкнуться с такими трудностями, ворчали. Мой муж предусмотрительно захватил с собой широкий матрац. Мы укладывались на ночь поперек этого матраца и спали на нем вчетвером. Леонард, я, главный инженер и его жена». Только через месяц нам удалось устроиться удобнее. Грязь, тараканы, клопы, невкусная пища, недовольство, неразбериха, враждебность, с какой относилась к нам часть населения, разоренного хозяйничанием уцелевших белогвардейцев, до сих пор распоряжавшихся местной промышленностью, были неприятности, ни с одной из которых нельзя было примириться, но ни одна не могла лишить меня мужества». Ведь я понимала, что участвую в великой работе, помогающей рождению нового, лучшего строя, о котором я давно мечтала. Кроме того, я чувствовала, что приношу пользу, и это было для меня огромным счастьем. Всю жизнь мне было ненавистно домашнее рабство женщины, а тут я была от него освобождена и испытывала бесконечное облегчение». Но главное, моя мечта быть свободной, как мужчина, и работать ради всего человечества, несмотря на все испытания, начинала сбываться. А потом, добавила она, наступила зима. Настоящая русская зима. Снега, жестокие ветры, сухой, но пронизывающий холод. Русская администрация, более или менее враждебно настроенная, в ее среде оставалось еще немало белогвардейцев, предоставила американской организации худшую часть большого казенного здания, а там был такой холод, что мы работали в пальто, валенках и меховых шапках. И работали мы по много часов, а получали только скромный паёк или пищевой рацион, который был введен в период военного коммунизма. Паёк этот состоял из хлеба, картошки и небольшого куска мяса. Ирнита, по ее словам, была одновременно секретарем, машинисткой, библиотекарем, заведующей почтой, табельщицей, помощницей бухгалтера и так далее, и все делала с охотой. Наконец, они с Леонардом получили комнату в лучшем доме этого города, предоставленном американским инженером и техникам. Но когда Эрнита и ее муж возвращались вечером с работы или приходили домой после ужина, в этой комнате было так холодно, что ничего нельзя было делать, и оставалось только лечь в постель. Вначале Эрнита надеялась, что такое событие, как поездка в Советскую Россию, хорошо повлияет на ее жизнь с мужем, но постоянное пребывание вместе во время еды, работы, сна только усиливало ее раздражение против Леонардо. Он был всегда рядом, и его характер бесил ее сильнее, чем когда-либо. Кроме того, к несчастью, или, может быть, к счастью, в отряде оказалось несколько молодых американцев, а также других иностранных специалистов, и среди них были красивые, смелые и энергичные люди. Большинство из них, как она скоро заметила, были не прочь завести роман со своими товарищами женского пола, а некоторые ухаживали за ней и старались показать себя с лучшей стороны. И хотя ей очень не хотелось самой себе сознаться в этом, каковы бы ни были в юности ее моральные принципы, она, по ее словам, в то время впервые поняла, какую радость может доставить близость с одним из этих молодых инженеров, который особенно нравился ей по складу своего ума и внешне. «Этой перемены было достаточно, — говорила Ирнита, чтобы она задумалась о нравственности или безнравственности своих прежних и теперешних взглядов. Разве она еще совсем недавно не была воинствующей моралисткой? А теперь перед ней встал вопрос о том, что же такое нравственность. Обязана она или не обязана соблюдать ее требования и почему? Смущенная и взволнованная этим новым для нее состоянием, Ирнита невольно стала вспоминать, как она вела себя в прошлом. Сколько лет она ссорилась с Леонардом и другими мужчинами из-за того, что они не могли побороть свои низменные инстинкты. А теперь она ощущала те же порывы в себе. «Уверяю вас», — заявила она мне однажды, «что я почувствовала глубокое душевное смятение. Бывали дни и ночи, когда мне удавалось взять себя в руки, и тогда я спрашивала». «Чем же я отличаюсь, если отличаюсь вообще от всех тех, кого в прошлом так порицала? Я еще не согрешила в том смысле, как я тогда понимала грех, но отлично сознавала, что в тайне мне хочется грешить». Все эти тревоги и размышления привели Эрниту лишь к признанию того, что она вовсе не такая, какой себя считала. Она видела сучок в чужом глазу. Теперь она понимала. Ее отталкивали чувственные порывы Леонардо потому, что она по-настоящему его не любила. Эти мысли отнюдь не были приятны. Они кололи ее шипами самообвинения и отравляли презрением к самой себе. Но изменились ли ее новые чувства? Успокоились ли ее желания? Нет, этого не случилось. Напротив, они становились все острее, и достигли такой глубины, что она уже не могла им противиться. Ее все больше тянуло к молодому инженеру, и все оживленнее становилась она в его обществе. Леонард, продолжавший любить ее, очень скоро это заметил. Но так как она изо всех сил старалась скрывать свои чувства, он не мог ни в чем упрекнуть ее, хотя всем своим поведением показывал, что замечает происшедшую в ней перемену. Он, видимо, был подавлен и впал в глубокое уныние. В январе 1925 года советское правительство, удовлетворенное деятельностью американских инженеров, передало в их руки организацию части промышленности Кузбасса, а они, в свою очередь, изгнали белогвардейских чиновников, которые, прибегнув к обману, сидели здесь до сих пор. В этом районе когда-то шли жесточайшие бои с Колчаком, после чего иные из его сторонников осели здесь. В результате дальнейших перемен Леонард был назначен главным бухгалтером предприятия, но он не знал русского языка и работа была для него мучительной головоломной задачей. Примерно в то же время или несколько позже в связи с введенной ранее Лениным новой экономической политикой НЭП оплату труда в колонии стали производить наличными деньгами и твердолобые теоретики чистого коммунизма, к которым принадлежали и Леонард Цернитой, решили, что Россия изменила тому, что они считали чистым коммунизмом. Будучи ярыми приверженцами этой идеи, куда более рьяными, чем русские коммунисты, они стали противиться новому способу оплаты, считая его ошибкой, хотя Эрнита, по ее словам, позднее признала публично, что это было с ее стороны наивным заблуждением. Еще одно обстоятельство породило в эти первые два года немало волнений и вражды, ведь в такой колонии трудно было оставаться в стране. Речь идет о резком разногласии между американскими коммунистами и сторонниками ИРМ, объединившимися в отряде технической помощи. Поскольку гражданская война кончилась, русские коммунисты стремились строить и созидать, а не разрушать. Им нужны были специалисты и организаторы, способные строить, обладающие практическими знаниями, а не руководители забастовок – Люди, которые не только хотят, но и могут создать новое государство. Между тем, колония на одну треть состояла из членов ИРМ, а они способны были только руководить стачками, и в идеях Маркса и Ленина разбирались не лучше малого ребенка. Они стремились постоянно что-нибудь взрывать, а не строить или беречь. Между тем, взрывать здесь было уже нечего». Кроме того, в организационном комитете американской колонии было два воинствующих члена ИРМ – решительные властные люди, они-то в свое время как раз и вербовали участников отряда, и поэтому их нелегко было отстранить. Все члены колонии вложили в нее свои деньги и приехали, надеясь осуществить здесь свою мечту об индустриальной республике. С другой стороны, в отряде было много коммунистов – которые глубоко симпатизировали Ленину и его планам. Отсюда и возникли распри. Первые жалобы членов ИРМ сводились, по словам Эрниты, к тому, что руководству не хватало демократизма, слишком много было технической автократии, а они с самого начала требовали, чтобы рабочие сами управляли производством. Но рабочие не были ни специалистами, ни администраторами. Они не умели управлять, а потому и не могли». Все попытки, сделанные в этом направлении, — говорила Ирнита, — показали, насколько такая система или отсутствие системы несостоятельна. Теория управления ИРМ сводилась к тому, что каждый технический или общественный вопрос должен решаться на митинге всей колонии, а это вело к спорам, ссорам и угрозам бросить кое-кого из русских инженеров в реку и, кроме того, отнимал очень много времени. Вскоре всем, кроме этих упрямцев, стало ясно, что положение создалось невозможное и даже смешное. Поэтому, когда из Москвы прислали правительственную комиссию для расследования, она все-таки отдала производство ведения колонии, но поставила условиям, чтобы дело развивалось, иначе предприятие будет вновь передано государству. Тогда директор, голландец по фамилии Рудгерс, человек очень способный, предварительно заручившись поддержкой всех членов колонии, не принадлежавших к ИРМ, решительно присек все эти сумасбродства и организовал работу промышленных предприятий Кузбасса так, чтобы они работали, как и предприятия всех других отраслей промышленности, подчиняясь законам Советской Республики. «Но какой это был удар для моих друзей из ИРМ», — говорила Ирнита а также для моих идеалистических взглядов. В Сан-Франциско я всецело разделяла принципы, которыми руководствовалась ИРМ, и, приехав в Россию, долго не могла и подумать о том, чтобы отойти от них. И все-таки мои взгляды изменились. Только остатки, присущие мне сентиментальности, заставляли меня поддерживать у нас в колонии группу ИРМ в спорах с коммунистами. «Ибо», — говорила я себе, — Если даже американцы, разделяющие взгляды Советов и их единомышленников в других странах, в данном случае теоретически и правы, то они слишком придираются и поступают с американцами, членами ИРМ, суровее, чем те заслуживают. И все-таки, рассказывала Ирнита, настало время, когда, невзирая на все свое сочувствие членам ИРМ, она уже не могла оставаться на их стороне. По ее описаниям, члены ИРМ были слишком большими фантазерами, недостаточно интересовались действительностью и практическими задачами строительства и созидания, столь насущными в ту пору для России. Их излишне заботило осуществление собственных прав и привилегий или, если хотите, свобода и демократия, как они это понимали. И вот Ирнита решила, наконец не слишком резко и открыто, а постепенно, но бесповоротно перейти на сторону нового правления, так как видела, что оно может сделать для России больше, чем когда-либо смогут сделать члены ИРМ. Однако Леонард, потому ли, что его жена теперь сочувствовала этой чуждой крайности группе, или потому что он начал сомневаться в ее привязанности к нему, стал на сторону ИРМ и занял позицию враждебную Ирните. Грубая прямолинейность и смелость Ирм бесспорно импонировали его чувствительной натуре. Он был, по словам Эрниты, стойким защитником угнетенных, но при этом любил разыгрывать героя. «Мне кажется, ему нравилось становиться в драматическую позу», — говорила она. «И все-таки надо быть справедливой и признать, что его горечь была обоснована, так как с представителями Ирм в нашей колонии действительно обошлись тогда слишком сурово, Они забастовали, и за это их лишили продовольственного пайка. Тогда они потребовали, чтобы их отправили на родину, но директор Рутгерс уехал в Москву, а главный инженер, русский коммунист, побоялся взять на себя ответственность и отправить людей через всю Сибирь в самую суровую зимнюю пору. «Помню, однажды вечером мы с Леонардом зашли к ним в бараке», рассказывала она. У них еще оставалось кое-что от пайка, и они готовили себе ужин в огромной кирпичной русской печи. Стекла маленьких окон были покрыты льдом чуть не в дюйм толщиной. В комнате было дымно, грязно, койки стояли неприбранные. Люди яростно спорили. Но я не вмешивалась и хранила тягостное молчание, ведь я уже не могла соглашаться Занятой ими позицией, и это было тем мучительнее, что все они были хорошие, глубоко честные люди. Как в былые дни в Сан-Франциско мы спели хором про пироги на том свете, но для меня прелесть этой песни исчезла. Меня охватила глубокая грусть. Я осознавала, что я уже не сторонница Ирм, а коммунистка. Они тоже были огорчены, когда я в конце концов совсем отошла от них». Тяжело им было осознавать, что они потерпели поражение. Весной почти все уехали, кто отправился обратно в Америку, кто в другие области России. Тогда Илеонард заговорил о возвращении. Он заметил, как усиленно ухаживает за эрнитый молодой инженер и опасался их сближения. Это его тревожило, и, может быть, он предчувствовал, что станет эрните совсем чужим. Разве когда-нибудь он имел над нею власть? Кроме того, в Америке остались его мать и сын. Ирнита же в ту пору и подумать не могла об отъезде. Ее удерживало здесь многое, а оправдывала она себя тем, что не вправе нарушить двухлетний контракт. Да она и нужна здесь. Муж как будто даже поверил ей. Но главной причиной, как она призналась мне, было то, что она влюбилась». Среди молодых инженеров все еще находился тот, кто так заинтересовал ее с самого начала, и теперь ее влекло к нему сильнее, чем когда-либо. Этот инженер окончил Корнеллский институт, он был коммунистом. Молодой, сильный, несколько романтического склада, он очень нравился ей. Они раньше и теперь вели долгие беседы о коммунизме, об Ирм, о задачах России, о Ленине. Он восхищался Лениным, его замыслами и глубоко верил в него. Молодой человек считал, что Россия, а в частности их предприятие, может успешно развиваться только в том случае, если руководить будут сильные, практичные люди. Практичные во всем, кроме своих романтических идеалов, которые сумеют разумно и без какой бы то ни было выгоды лично для себя употребить все время и свои идеи на благо России». И такие люди есть. Рудгерс, итальянец Ди американец Симпсон, Финн, Грэвензинг – все они готовы работать чуть не даром, а члены ИРМ, по его мнению, не способны на такую самоотверженную дружную работу. И так как Эрните нравились не только его вьющиеся волосы и голубые глаза, но и его безоговорочная преданность делу и кипучая энергия – она постепенно прониклась мыслью, что правы коммунисты, а не члены ИРМ. Восхищенная громадными возможностями этого нового мира, она видела в том, что создавалось вокруг нее, по большей части, одно хорошее. Наконец-то жизнь стала прекрасной, и притом, где же? В Сибири. И тут, или вскоре после этого, пришла весть о том, что в Нью-Йорке арестованы члены комитета организовавшего поездку в Кузбасс. Америка начинала борьбу с коммунизмом. Леонард, которого не радовала жизнь здесь и который скучал по матери и сыну, предложил Рутгерсу, чтобы тот отправил его обратно в качестве свидетеля защиты. А так как свидетели там были крайне нужны, директор согласился. И вот в июне 1925 года, когда в Кемерове Все цвело с почти тропической пышностью, Леонард уехал, и Ирнита вздохнула с облегчением. Наконец-то она осталась одна. Теперь ее роман с молодым инженером мог развиваться, насколько это позволяли труднейшие условия жизни в их своеобразной колонии. Увлеченная своим чувством, Ирнита не слушала укоров совести, голосов прошлого, она видела только своего возлюбленного. «Любовь в России, в Сибири, среди этого удивительного народа, который всегда так нравился мне», писала мне однажды Эрнита об этом периоде своей жизни. «В трудных условиях расцветала эта любовь. Уж очень бедно мы жили, зато никто нас не осуждал, ибо русские иначе смотрят на вещи, чем мы. Русские относятся к любви, к верности или измене с каким-то фатализмом, а поэтому более покорно и равнодушно, чем у нас». Зачем выставать против того, что уже произошло? Бывает, говорят русские, или так уж вышло. Если тебя мучит то, как ты живешь, вставай и уходи. Почему бы и нет, что за беда? Кто-нибудь, конечно, умрет, и кто-то будет оплакивать его, но родятся другие. И уйдешь ты или нет, все равно кто-то умрет, а кто-то будет страдать. Так зачем убиваться, если один проиграет, а другой выиграет? «Бери жизнь, как она есть. Иди туда, куда влечет тебя душа, и пусть силы, управляющие жизнью, каковы бы они ни были, позаботятся, чтобы из этого не вышло беды. Вот их философия. Я уверена, они согласились бы, что это так и есть». Несмотря на то, что теперь молодой инженер мог беспрепятственно ухаживать за эрнитой и она благосклонно выслушивала его, она не решалась порвать прежние узы. «Мне надо было хорошенько все обдумать», — рассказывала она. «Поэтому мои отношения с любимым человеком в течение нескольких месяцев ограничивались бесконечными беседами». Но потом посыпались письма от Леонардо, сначала из Нью-Йорка, затем из Сан-Франциско. В них он заклинал Эрниту вернуться домой, и это толкнуло ее в противоположную сторону, то есть в объятия молодого инженера». Хотя Леонард и уехал от нее, он, видимо, не хотел мириться с мыслью, что связь между ними может быть навсегда порвана. Он то писал об Илом, об их ребенке, о том, как она ему необходима, и все это было для нее мучительно. То вдруг начинал осыпать ее упреками. А здесь ее окружал новый, волнующий, загадочный мир, и, кроме того, она была захвачена своей новой любовью и она жаждала этого чувства. Впервые любовь значила для нее так много, потом работа, личная свобода, а там, в Америке, ее ждали только скучные домашние обязанности и семейное рабство. Она оправдывала себя и свое желание отдаться инженеру, внушая себе, что и Леонард, и ребенок вполне могут обойтись без нее, когда она действительно станет нужна малышу, писала Ирнита мужу. Она возьмет его к себе, но если бабушке трудно с ним расстаться, она, конечно, не разлучит их. Это была, само собой, простая отговорка».